Пламя в очагере вело, по покойчику метались тени. Они мелькали по неровным каменным стенам, скользили по потолку, по расстеленным на полу шкурам. В узкие окна, неприкрытые по случаю весны ставнями, задувал ветер. Нед сидел на лавке и остановившимся взглядом смотрел на огонь. Думы, тяжкие черные думы, одолевали смотрителя цитадели. И тоска стискивала сердце. Тоска и досада, горькие, словно полынь. Как же стало, что не заметил глава отворяющегося под самым носом? Давно ли утратил он прозорливость, когда заносчивость и гордыня стреножили прежде быстрый и лёгкий ум, неужто и впрям подкралась старость? Нет, ни года случившегося виной. И силы в руках есть, и твёрдость. Вот только совесть закоснело заснула изнеженная властью и просыпаться не хотела ибо чувствовала проклятая нелегко будет принять груз содейного содейного не по глупости не по злобе по одной лишь лени до да себе любею и сегодня самый зряшный кревцы тадели его носом в этот кнул и как ткнул при всём честном сходе от молодших выучей до наставников, от старой корги Нурлисы до сварливого подозрительного Рэма. Не случалось такого допреж, чтобы ротоборец вой, кровь останавливал за мгновение. И ведь что Неду первое в голову пришло? Щенок! Скрыл, утаил, по смешищам выставил. Он даже хотел, не сходя с места, напуститься на проклятого зверёныша, явившего всей крепости слепоту главы. А потом... У шатам холодной воды с не дошло понимания, сам виноват. И в том, что смолчал Клеск, и в том, что прилюдно его смотрители дураком выставил. Прав. Ибо приди он к не доранше, скажи про свою девку, будто дар в ней непростой, сожрали бы парня. Он бы нет и сожрал. А если бы и не сожрали, таким подавишься, пожалуй. Так вы ученицу бы измучили, толку не добившись. Вышло бы, как с дурищей Майриковой. Да только разве ж Нед делал это все по злобе? По лютости звериной? Нет. Он людям мира хотел, добра хотел. Ради того, чтобы в городах и весях спокойно бабы могли детей растить, кому-то в цитадели приходилось терпеть боль и лишение. Не потому что Неду сие нравилось, не от жестокости его, а от того, что мягкостью да лаской не взрастишь в душе готовность к смерти — К мучению, коим была вся жизнь осенённых. Воев воспитывали в крепости, воев и обережников, которые не преступной стеной между людьми и ходящими стоять должны. Да только такие, как Клех, стену эту точили и расшатывали, дуростью своей, упрямством, не верим. Всё им было не так, всё супротив воли. И тут же Смотритель сам себя осадил, опять на Клесха гневается, опять на него вину возлагает, будто вся беда Цатодели от него одного. Нет, не от него, или не от одного него. Бед множество великая, только вот крев лесаны всех было мутят без устали, не подчиняется слову старшего, поперёк воли идёт. А может и верно. Может и впрямь молодость до да силы ему иную правду толкуют, ту, которую нет своим рассудком закосневшим не слышит уже. Хочет, хочет к лесах поганец блудливой власти, рвётся наложить руку на цитадель, завести здесь свои порядки, только без ума же то, без ума по упрямству молодому. Наворотит дел, допусти его до власти, наворотит, всех под удар поставит. Но снова одёрнул себя глава, понимая, что клесх, пожалуй, единственный, кто будет крепость и выучий беречь пущи зеницы ока. А ежели нет? Не будет и ежели. Ежели властью тешится, возлюбит. Как ты? шепнула проклятая совесть. И опять горький стыд затопил душу. Тихонько скрипнула дверь, в покой вошла Бьерга. Как всегда, почувствовала мои тонета. Сердцем ли, разумом ли? Подошла, присела рядом, положила ладонь на плечо. От касания этого легче сделалось на душе, спокойнее, светлее. А и старый кабель вновь заворочилась в душе ехидства. Выучи и наставляешь любви и привязанности не знать, а самому-то вон по сердцу когда утешают. От детей лютости в свиреп и требуешь, а себя жалеешь. К добру да ласке тянешься, к заботе, да прощению. Не в силах совладать с правотою этих мыслей, глава махнул рукой на все раздумья и притянул к себе Бьергу, заключая в объятие. Сразу попустило, будто ледяную петлю с горла стёрнули, задышало легче. Опять он, Нет, показал себя дураком, старым дураком. Не понимал все эти годы Клесха, ломал парня как ветку через колено гнул. Гнул, гнул, только веточка-то распрямилась и по глазам стеганула. Да так стеганула, что свет белый перед очами померк. Лишь теперь понимание пришло, сколько б сделал крев для Цитадели, не помешай ему глава. Жизнь на смешница. Неужто все эти годы смотритель служил не во благо людям, а во вред? Когда же его гордыня пересилила мудрость? Не уж-то ошибся в нём прошлый выевода, а поясывая на власть. По всему выходит ошибся. Не свой стол занял нет, прав был Клесх. Засиделись крефы, обрасли жирком да ленью, и глава поперёд всех замшел как камень придорожный. Моторно тебе, голос Бьерги пробился сквозь завесу тяжких дум. Дураком я себя являл Бьерга. не понял, что Клесх 3 года назад задумал. Не догадался, что нарочно он себя под удар подставил, напросился на изгнание, лишь повод искал. А я ему повод дал дуростью своей. Крывососка та только, кстати, пришлась. Да и без неё соскал он, чем меня взъерить, подначить. И девка-то заранее упредил Комлаца к всеобщей досаде, чтоб не заподозрили, будто дар в ней силён. Мы-то краты слепые на слово дарыну поверили и никто бьерга никто не проверил а клесх и был таков увёз её и вразумлял как нужному видел и так вразумил что поди теперь молве будто не прав был прав вон какую обережницу выпистывал вот и скажи ему о том шершавая ладонь коснулась скулы смотрителя хватит гневаться-то Оба ведь худо не желаете. Прими ты его уже на конец. Нед дёрнулся, словно от удара. Всё в нём восстало против. Тяжело ломать себя на закате дней. Да только права колдунья. Придётся склонить голову перед парнем. Но не сейчас, позже. Свыкнуться надо сперва.